Глава 55 Хлоя караулила в коридоре, пока Илан взламывал дверь в комнату Жигакса. Они вошли переборов страх, помня, что это жилище безумного убийцы. Жигакса везли в отделение для тяжелых больных, потому что суд признал его невменяемым, а невменяемого в тюрьму посадить нельзя, даже если он устроил бойню в шале. Убил ведомый своим безумием, следовательно, «Ни в чем не виноват». Кровать была аккуратно застелена, а комната выглядела так, будто в ней никто никогда не жил. Вешалки в шкафу были выровнены с болезненным педантизмом. Оранжевый комбинезон отсутствовал. Илан обыскал карманы, но не нашел ни ключа, ни лебедя, ни карты, ни отвертки, только упаковку кукурузных хлопьев в шоколаде. Он поднял матрас, заглянул под кровать. «Ничего». «Ну и что?» — спросила Хлоя. «Все чисто. Он был очень осторожен, но...» В ящике комода обнаружились восемь фигурок лебедей. У одного был отломан клюв. Потрясенный Илан протянул его Хлоя. «Он украл у меня его в электрошоковой, когда пытал...» Девушка повертела фигурку в руках, а Илан продолжил обыск и достал из ящика старые фотографии. «Мы не ошиблись!» На глянцевом снимке Жигакс стоял на сцене театра Свансонг в окружении нескольких пациентов в костюмах к спектаклю. Выглядел он чуть моложе и изображал солнце в тех же самых декорациях, которые и теперь находились в кулисах. На первом плане виднелись головы зрителей. «Понятно, почему он плакал», — прокомментировала Хлоя. «Все дело в нахлынувших воспоминаниях». На всех фотографиях фигурировал Жигакс Шардон в разных ситуациях с разными людьми, но всегда в стенах клиники. Последний снимок, судя по всему, был сделан в кабинете арт-терапии. Разглядывая его, Хлоя встрепенулась. «Картина та за их спинами. Кажется, она висела в доме твоих родителей». Она постучала пальцем по левой части кадра. На заднем плане на Мольберте действительно стояла картина Пейзаж с деревом, оголившимся под ветром. Тона красок были темные, почти погребальные. Илан онемел от изумления: Ты права! Это она висит на стене столовой в Монмирае. Они обменялись недоуменными взглядами. Как картина, написанная душевно больным в психиатрической клинике, спрятанной от мира в глубине гор, попала в дом твоих родителей? Илан искал и не находил объяснения. У меня нет ответа. Родители рассказывали тебе о клинике? Не помню. Илану показалось, что он снова погружается в безумие, на сей раз, к счастью, не один. Хлоя выглядела такой же растерянной. «Объяснение наверняка существует. Ты или твои родители точно сюда приезжали?» «Невозможно. И тем не менее...» Она помолчала. «Я начинаю думать, что ты был прав с самого начала, и люди, покушающиеся на твою память, реальны. Эти неизвестные охотятся за бумагами твоего отца и сами проводят запрещенные опыты». «У меня кровь стынет в жилах, как подумаю о кладбище за зданием и могилах с одинаковым годом смерти». Все это противоречит логике. Но существует на самом деле. Мы как будто бы попали в другое измерение, где время и пространство деформированы. Илан вспомнил сон, в котором секундная стрелка на часах крутилась в обратную сторону, а судебный медик и полицейские бесчетное количество раз выходили из морга, а потом снова появлялись. «Они с Хлоей что-то упускают!» Он вздрогнул, услышав за спиной голос. «Что это вы делаете в комнате Жигакса?» В дверях стоял Ебловский и с изумлением смотрел на раскуроченную ручку. Хлоя кинулась к нему и сунула под нос фотографии. «Нам нужно кое-что рассказать тебе о Жигаксе!» Илан подробно описал сделанное им открытие. Ябловский так изумился, что на несколько секунд лишился дара речи. Потом пробормотал. «Вон оно как! Жигакс? Убийца?» Он стал разглядывать фотографии. «Вроде не подделка». «Мне не сильно нравится Жигакс, я бы с удовольствием поговорил с ним по душам, но где гарантия, что вы двое не врете?» Хлоя с вызовом посмотрела на него и сказала, опередив Илана, «Можем предъявить тебе труп, если пожелаешь». Ебловский посмотрел на часы. Жигакс ни разу не возвращался перекусить после двенадцати, уж и не знаю, на чем он держится. «У вас есть план, как его отловить?» Илан вышел из комнаты, плотно прикрыл дверь и собрал с пола щепки. «Один из нас должен найти Фе и Филазу и предупредить их, не поднимая шума». «Ты сам знаешь, что это почти невозможно», — покачал головой Ябловский. «Здание слишком большое, мы будем искать их до второго пришествия». «Все так, но выбора у нас нет. Нельзя, чтобы они спокойно ходили по коридорам, не зная, что в этих стенах окопался маньяк. «Двое из нас останутся здесь и будут терпеливо ждать. Как только Жигакс появится, в колем ему успокоительное». Ябловский кивнул и достал из кармана шприц. «Он должен был пригодиться. Даже это было предусмотрено. Ладно, кто остается?» «Вы», — мгновенно отреагировала Хлоя. «Вдвоем вы с ним справитесь». Илан не дал ей уйти. «Это слишком опасно». «Он может зайти на третий этаж, увидеть разбитое окно и все понять. Ты останешься с Ябловски». Он обвел их взглядом, поудобнее перехватил палку и сказал, «Мне понадобятся ваши ключи, так будет больше шансов найти Фе и Филазу». По лицу Ебловски он понял, что тот колеблется, и добавил, «Игра давно закончилась, Гадес наверняка мертв, так что деньги нам никто не отдаст». Ябловский вытащил из кармана ключи. «Они дают доступ на второй этаж мужского крыла, в столовую и кухню. У Наоми, Филозы и Жигакса был доступ в женское крыло. Туда и нужно идти». Хлоя отдала ему ключи и пояснила, кивнув на Ябловский. «Все как у него, плюс возможность попасть на третий этаж». Илан поблагодарил и пошел по коридору странной подпрыгивающей походкой. Обернулся и попросил «Кричите, если поймаете Жигакса, и ради Бога не упустите его!»